Глава третья. Матриарху семьи Галине Игнатьевне Авериной в этом году должно было исполниться 96 лет. По крайней мере, Аверин точно помнил, что с 95-летним юбилеем он поздравлял ее в прошлом году. По телефону. После эпизода с несостоявшейся женитьбой, случившегося больше 20 лет назад, лично он старался общаться с бабушкой только в исключительных случаях потому что ни на какую другую тему, кроме брака, бабушка с ним разговаривать категорически не желала. В этой связи семейные торжества он почти не посещал и в родовом гнезде был в последний раз пять лет назад на крестинах племянника Миши. Что же, рано или поздно это должно было произойти, но брат Василь, похоже, считал старушку бессмертной. В его голосе чувствовалось настоящее потрясение. Несмотря на то, что бабушка уже давно, став настоятельницей Заладожского скита, делами семьи почти не занималась, брат все равно продолжал отчитываться перед ней и каждое ее слово почитал законом. В заведенный порядок Аверин не вмешивался, у него была своя жизнь, и даже бабушка с этим фактом смирилась, правда, со значительным опозданием. В любом случае, в поместье надо ехать. Аверин был многим, обязан и бабушке, и в целом своей семье, да и поддержать брата в тяжелой ситуации просто необходимо. Сборы много времени не заняли, он забросил в багажник сумку с вещами, а на заднее сиденье поставил корзинку с заботливо приготовленной Маргаритой снедью. Припасов было столько, будто ему предстояло ехать не меньше суток, хотя от его дома до Коркина, где находилось поместье езды примерно час. Но убедить Маргариту, что там, в диких загородных джунглях, тоже есть еда, ему так и не удалось. Аверин похлопал по сиденью, призывая Кузю, но кот, подбежав, повертелся у дверцы и помчался в сторону лестницы, ведущей на мансарду. — Ну что тебе там? — удивился Аверин, но за котом пошел. Не одежду же он хочет забрать. Показывать племянника семье в план Аверина точно не входило. Они поднялись наверх, и кот принялся с мявом носиться по комнате. Увиденное заставило Аверина шумно вздохнуть. Возле стола в углу аккуратно стояли две мисочки, а на спинке кровати висел вязаный комбинезон. «Что?» — спросил Аверин. Кот подошел и потрогал лапой одну из мисочек. «Это просто невозможно». Пробормотал Аверин. Ты что, тоже думаешь, что там глухая тайга и не найдется ни одной кошачьей миски? Тем не менее, миску он поднял. Но кузя на этом не успокоился. Он заскочил на кровать и начал теребить подушку. Аверин поднял ее и еле подавил смешок. Под ней лежали меховая мышь, кольцо с перьями и маленький резиновый мячик со следами зубов. Серьезно? — Ты вот за этим меня сюда притащил? <мя> — ответил кот. Аверин еще раз вздохнул, сгреб все Кузина богатство, спрятал в другой карман и спустился к машине. — Нет, этот кот не на шею метит. Сразу на голову. Брат встречал прямо у ворот. Аверин открыл дверцу, выпуская кота, которого по дороге тщательно проинструктировал, и тот, задрав хвост, тут же скрылся в кустах. Василий на него даже внимания не обратил. — Ты знаешь, мне кажется, ей лучше. Она спит сейчас, — громким шепотом сообщил брат, будто его голос со двора мог донестись до спальни в западном крыле. С ней доктор сказал, что давление в норме и кардиограмма не такая уж плохая. — Ясно, — тихо проговорил Аверин. Информация не проясняла ровным счетом ничего. Она в равной степени могла означать, что Василь выдает желаемое за действительное. А доктор ему потакает. Так и то, что бабушка симулирует, чтобы заставить приехать младшего внука. Что же, учитывая ее возраст, лучше все-таки пойти на поводу. Но только в этом вопросе. Надеюсь, она знает, что никакую последнюю волю я выполнять не буду. Василь вздохнул. опять ты не понимаю я тебя». — Ты же до сих пор не женат. Я бы даже подумал, что у тебя проблемы со здоровьем, если бы лично не знал о той истории с Валентиной Кир, Кар. А... Давай не будем это обсуждать, — попросил Аверин. Он терпеть не мог журналистов, а попасть на первые полосы газет ему хотелось меньше всего. Но это модная поэтесса, Демонстративно пыталась покончить с собой в прямом эфире, куда ее пригласили читать стихи из-за их разрыва. Так она объяснила свою выходку. К счастью, ей не удалось совладать с ножом, поэтому новость продержалась всего неделю. Самым примечательным в истории было то, что Аверин и сам узнал о разрыве из новостей, как и вообще о том, что они встречались. В действительности он всего лишь раз сходил с ней на цирюльника и после в ресторан. Зато потом месяца три желающие воспользоваться его услугами обрывали телефон. Но он бы предпочел обойтись бесподобной рекламы и навсегда зарекся пересекаться с представителями творческой богемы. Поэтому сейчас, нигде этого не афишируя, встречался с актрисой из популярной «Мистической передачи», которой абсолютно точно от него были нужны только деньги и некоторое количество знаний, чтобы более правдоподобно играть свою роль. «Так что с ней?» — спросил Аверин, в том числе и для того, чтобы перевести тему. «Аритмия какая-то там, я в этом не разбираюсь, но было уже несколько приступов, каждый тяжелее предыдущего, но ну и она сама сказала, что чувствует и выглядит очень плохо, руки дрожат». — Сама с трудом сидит, — с тоской проговорил брат. — Ты же сказал, вроде лучше ей. Аверин попытался его обнадежить. — Да, доктор ей какие-то новые лекарства дал, — говорит, — последние разработки. — Ты же понимаешь, что это все равно вопрос года-двух. Хотел сказать Аверин, но промолчал. — Пойдем, Гера, я тебе кое-что покажу, пока бабушка спит. Тон Василя сменился с трагического на горделивый. И Аверин понял, что сейчас ему предстоит увидеть, но послушно поплелся за братом на задний двор. Что ж, может быть, демонстрация нового детища его отвлечет. Они зашли в просторный гараж, и Василь жестом фокусника сдернул покрывало-чехол с машины. «Ладыга Гермес», — представил он. Аверин чуть не поперхнулся и сдавленным голосом спросил. «Что?» Брат улыбнулся. «Красавец, правда?» Машина была неплоха. Длинная, как сигара, с обрезанными с двух сторон кончиками. И с хищноватой мордой она мерцала темным серебром в свете фонарей гаража. И, чего греха таить, даже в столице новая Ладога смотрелась бы весьма эффектно. — Наверняка и будет. — Наверен выдавил улыбку. — Ну, да, хорошая, Ты еще главного не знаешь. Василий открыл дверцу и похлопал по рулю, точнее, по его центру, почему-то заполненному почти целиком пластиком и металлом. — Что это за конструкция? — больше из вежливости поинтересовался Аверин. — Это подушка безопасности! — его брат поднял указательный палец. Исследования показали, что больше всего травм при аварии водитель получает от удара головой о руль или лобовое стекло. Теперь этому не бывать. Он погладил поверхность руля. Вот отсюда вылетает такой специальный пузырь, и он защищает голову водителя от удара. Новое слово в безопасности. Да, Василий, я знаю, что такое подушка безопасности. Форд ее использовал еще в 71-м. Брат похлопал по дверце машины. Так то была экспериментальная партия. И с того времени технология претерпела много усовершенствований. Поверь мне... Скоро без этих подушек вообще перестанут машины выпускать. Век скоростей, надо успеть за ним, и желательно не получить за это полгу. Поэтому оставь свой скептицизм. Да я и не думал, миролюбиво проговорил Аверин. Я вообще в этом не разбираюсь, а ты у нас профи. Вот только... Что? Василь помрачнел. Не нравится машина, цвет. Вообще, я... Думал, что она выглядит несколько агрессивно, но многим людям такое придется по вкусу. Да нет, выглядит она отлично. Василь просиял. Но вот название... Аверин сделал мрачную паузу. Я так и знал, — обиделся брат. Я, между прочим, хотел сделать тебе приятное. Ты ни разу не принял ни одного моего подарка, так и ездишь на своей облезлой. птичке. Небось, из ремонта не вылезаешь. Я привык. Аверин невозмутимо пожал плечами. «Нет, я очень тронут, правда, только звучит не слишком красиво. Ладога Гермес. Понятно, что ты имел в виду скорость посланника богов, когда выбирал название, и это будет ясно всем, но подумай. Ладога Меркурий будет намного элегантнее. При этом суть останется та же. Зато появится еще и отсылка к космосу, а это сейчас очень модно». Василь наморщил лоб. «Что-то в этом есть, конечно, но... Подожди-ка!» Он посмотрел куда-то за спину Аверина. Аверин обернулся. К ним спешил Анонимус. Приблизившись, он поклонился совершенно каменным лицом и обратился к Василию. «Ваше сиятельство?» Ее сиятельство, вдовствующая графиня, проснулась и хотела бы видеть младшего внука. С этим могут возникнуть проблемы, да, Анонимус? Я ведь невидимый, — в упор глядя на фамильяра сказал Аверин. — Прошу извинить мою бестактность, — с таким же каменным лицом произнес Див. — ее сиятельство желает видеть вас. Извольте пройти. Анонимус вел себя вызывающе. Но Аверин решил не акцентировать на этом внимание. С бабушкой стоит встретиться как можно быстрее, как минимум оценить ее состояние. Он огляделся по сторонам. Кузи нигде не было видно. Ладно. Главное, чтобы он не столкнулся с анонимусом. Наверен был уверен, что ничего хорошего из этой встречи не выйдет. Бабушка выглядела не слишком хорошо. Впрочем, уверен, давно ее не видел. А старость никого не щадит. Было заметно, как сильно сдала графиня. Тем не менее, принимала она, сидя в кресле, а не на подушках, в постели, как он ожидал, И почти при полном параде. Не в вечернем платье, разумеется, но одетая в модный шелковый халат с китайским драконом. Возможно, сейчас в таком виде было прилично показываться не только своим внукам. Если и под халатом и была ночная сорочка, Аверин этого не заметил. Я рад, что вам лучше. Аверин присел рядом на софу. Бабушка протянула ему руку, он взял ее и коснулся губами тонких пальцев. Рука была почти невесомой. — Я рада, что ты приехал, Гера. — Думала, так и помру, не повидав тебя. — Ты уже видел Мишеньку? Он так вырос. — Нет. Узнав, что вы ждете меня, я поспешил сюда. — Что с вами? Если нужно, я распоряжусь насчет врача. У меня есть хорошие связи. — Не нужно, — махнула рукой она. — Я привезла с собой своего лекаря. Он пользует меня уже двадцать лет. И не в моем возрасте менять что-то. И он мне дал какие-то ваши современные пилюли. Видишь, мне сразу стало лучше. Так что, возможно, я зря тебя побеспокоила. И ты будешь думать, что старуха специально притворялась, чтобы заманить тебя сюда. Нет, что вы, я ни на мгновение так не подумал, соврал Аверин. Бабушка только печально улыбнулась. Все равно... Ты должен понимать, что, скорее всего, видишь меня в последний раз. При следующем приступе я могу сюда уже не доехать. А я так хотела взглянуть на тебя. Она провела рукой по его волосам. А еще больше я бы хотела увидеть твоего сына или маленькую дочку. Прошу вас. Не надо поднимать эту тему, — попросил Аверин. Василь сполна отработал за нас обоих. Сделал целых двух юных графиней, одного наследника рода веренных Мне за ним уже все равно не угнаться. — Фу, как грубо, Гера. Тебе не идет на пользу общения со всеми этими ворами и щейками. Ты же был лучшим учеником в академии. Подавал столько надежд. И, как это связано с моей репродуктивной функцией и семейным положением, Бабушка смерила его холодным взглядом, но спустя мгновение он потеплел. «Гера, ты же понимаешь, твою кровь просто необходимо передать. Так уж получилось, что сильная кровь досталась тебе, а не старшему брату, и попусту разбрасываться таким даром. И не только о детях я сейчас говорю, но и о том, что ты мог бы сейчас жить в столице и вполне дослужиться до министра». А ты прозебаешь в этой глуши. Ну, разве вы сами не выбрали еще большую глушь вместо того, чтобы блистать при дворе? Он прищурился, и его губы тронула улыбка. Ты не понимаешь, что такое сила, а вы не понимаете, что такое свобода, бабушка. У тебя есть долг. У меня есть старший брат, и он как раз не против отрабатывать семейные долги. И Миша, насколько я знаю, успешно прошел все тесты, и Поступит в академию через семь лет. Старая графиня вздернула подбородок, словно желая сказать что-то резкое, но внезапно передумала. Она снова протянула руку и коснулась лица Аверина. — Ах, Гера! — еле слышно прошептала она. — Почему ты младший? Ты так похож на Аркадия. Она убрала руку и, словно застеснявшись своего порыва, отвернулась. Взяла маленький серебряный колокольчик и позвонила. Дверь тут же открылась, и на пороге возник, несомненно, дежуривший за ней анонимус. — Принеси нам с Герой по рюмочке водки и огурцы, быстро. Див исчез, и через несколько мгновений появился с подносом, на котором стояли две рюмки и блюдечко с любимыми бабушкиными огурцами. Однозначно все было готово заранее. От запаха хрена у Аверина защипало в глазах. Всю жизнь, сколько он себя помнил, бабушка обожала эти чертовы огурцы. Они готовились по какому-то особому рецепту, который ее кухарка получила в наследство от своей прабабушки. Хотя сам Аверин считал, что весь секрет этих огурцов заключается в том, что один огурец кладется на бочку хрена. У него было свое мнение. Насколько вообще следует позволять бабушке в ее состоянии пить водку, да еще и закусывать этим кошмаром? Он не представлял, чтобы кто-то в этом доме рискнул ей что-то запретить. Тем не менее, он решил попытаться. — Бабушка, а вы уверены, — начал было он, — но она пресекла все его попытки воззвать к ее здравому смыслу. — Ты, может быть, в последний раз со мной пьешь, поэтому не прикословь. «А возьми свою рюмку». Аверин взял рюмку. Она была холодной. «Интересно, у анонимуса холодильник с собой или ведерко со льдом?» «За единство нашей семьи!» Произнесла тост бабушка и опрокинула рюмку. И тут же бодро захрустела огурцом. Аверин тоже выпил водку, но к огурцам, естественно, притрагиваться не стал. Да никто в семье не рискнул бы их есть. Даже, наверное, анонимус». Все же у бабули железное здоровье. Но не успел он об этом подумать, как лицо бабушки застыло. «Бабушка?» — Аверин потянулся к ней. И тут она резко закашлялась и схватилась за грудь. Все ее тело затряслось, как в припадке. Она начала заваливаться на бок. «Доктора!» — рявкнул Аверин, подхватил бабушку на руки и перенес на кровать. Пока он шел, ее вырвало. Врач убежал меньше, чем через минуту. «О, Господи!» — только и сумел проговорить он, и, покосившись на рюмке, добавил, «Я же просил, госпожу!» Он бросился к кровати, ловким движением руки вытаскивая из-за красной китайской ширмы стойку с капельницей. Верен, чтобы не мешать, попятился и вышел за дверь, тихо притворив ее за собой. А в коридоре уже собралась вся семья. Старшая племянница Любава держала за руку пухлощекого, светловолосого мальчишку, видимо, Мишу. Вера, вторая дочь брата, с любопытством высовывалась из-за двери гостиной. Сколько ей лет? Одиннадцать? Само собой появились Василь с женой Марией. У обоих лица бледные и напуганные. И Марина, сестра-близнец Марии. Марина почти не изменилась с их последней встречи. Зачесанные на ровный пробор волосы, скромно выглядывающие из-под кружирного чепчика, словно на дворе XIX века и она воспитанница Смольного института, платье подстать Чепчику из светло-зеленого шелка с ручной вышивкой, и глаза, но ну, все те же глаза, напоминавшие о Верину взгляд мертвой лягушки, которых он препарировал на занятиях в Академии. Когда-то давно 18-летний Гера заявил, что скорее женится на настоящей жабе, чем на этой девушке. Она так и продолжала жить с его семьей. С другой стороны, а куда ей деваться? Обратно в скит. Аверин хорошо помнил тот день, когда в первый раз увидел обеих сестер. Бабушка привезла их в его отсутствие. Он приехал домой на каникулы которые в академии были мало того, что короткими, но и предшествовали экзаменам. По сути, это было время на подготовку. И Гера надеялся, что в поместье его никто не потревожит, и он позанимается в тишине и покое. Но его встретил совершенно счастливый Василь с Марией. Они были неразлучны, и Гера был очень рад за брата, но тут же узнал, что и для него приготовлена еще одна точно такая же невеста, И ладно бы такая же. Василю досталась розовощекая, кореглазая хохотушка, а ему бабушка сосватала бледную тень с манерами снулой рыбы. Разговаривала она, исключительно глядя в пол, и так тихо, что приходилось прислушиваться. Бабушка пояснила, что сестер взяли в скит, чтобы защитить от фамильяра. Все их близкие родственники умерли, и девочки остались одинокими сиротами. Однако у обеих были очень высокие показатели владения силой, поэтому бабушка решила, что они станут отличной партией для ее внуков. А вот Герри эта идея с селекцией пришла совершенно не по душе. Тем более, что скромница была настолько не в его вкусе, что даже от мысли о том, что к ней придется прикасаться, юноше делалось не по себе. В академии молодые люди легко знакомились с чародейками с параллельного курса, и у Гера было много подруг, но ни одна из них не вызывала такого чувства, как выбранная бабушкой невеста. Было в ней что-то отталкивающее и неестественное. Да и скромницей невеста тоже оказалась липовой. Не успел Гера озвучить ей свой первый, вполне вежливый отказ — Как той же ночью, когда он, устав от тренировок, с еще совершенно не слушающейся его плетью, с отбитыми до синяков ногами, наконец-то лег спать, девушка проникла к нему в спальню. Вот тогда-то он и разглядел ее по-настоящему. И странно горящие жабьи глаза, и бледную в лунном свете, и даже на вид холодную кожу, больше всего она была похожа на утопленницу. Казалось, от нее даже пахнет тиной и болотом. Он выпроводил ее, рыдающую из комнаты, и, не сдержавшись, сказал ту ужасную фразу про жабу. Позднее он принес извинения, а за грубость ему было стыдно по сей день. Но тогда, прямо утром, после тяжелого разговора с бабушкой, он вернулся в кампус и больше на каникулы в поместье не приезжал. Сейчас Марина выглядела вполне приличной, хотя и очень старомодной дамой, и уже не прятала глаз. Впрочем, как раз они приятнее не стали. Марина шагнула было к нему, намереваясь что-то спросить, и Аверин ощутил легкий запах. Но теперь он знал, что так пахнут травы, которыми девушки привыкли мыться в ските. И тут Аверин услышал за спиной детский голос. — Яречка, что с бабушкой? Он удивился такому странному обращению, но все же обернулся, Я остолбенел. Миша, а это был его голос, обращался не к нему. Он обращался к анонимусу. А тот, как ни в чем не бывало, присел на корточки рядом с мальчиком и начал ему что-то шептать. — Любава, Маша, уведите, пожалуйста, детей, — негромко попросил Василь и направился к Аверину. — Что произошло? — Опять приступ? — на брата было больно смотреть казалось больше всего он боится услышать она умерла или что то в этом роде вопросы насчет фамильяра сейчас определенно задавать не к месту аверин постарался придать лицу максимально спокойное и уверенное выражение ничего страшного она выпила водки ей стало хуже Врач ей запретил категорически ты можешь проследить за тем чтобы она соблюдала рекомендации василь опустил глаза Я пытаюсь. Я много раз с ней говорил, но она считает, что дожила до своих лет исключительно благодаря рюмочке с хорошей закуской. И переубедить ее, сам знаешь. Да-да. Хорошая закуска — это ее термоядерные огурцы, от которых и здоровый человек запросто может отдать концы. Но больше никаких огурцов, водки и прочего. И вообще ничего из того, что запрещает доктор. Наверенно, обвел взглядом всех, кто остался в коридоре, и переспросил. «Понятно. В коридоре были только Василь, Марина и Анонимус. Брат и... как назвать эту женщину? Кто она им? Ладно, пусть будет тетя. Кивнули. Анонимус сделал вид, что не слышит. Див и раньше вел себя с младшим отпрыском семьи весьма холодно но настолько пренебрежительного отношения себе не позволял. Вероятно, в доме назревала проблема. Что же этого следовало ожидать? Василь обладал довольно мягким характером. Никогда не спорил с бабушкой, всегда уступал младшему брату, даже женился по указке. Хотя тут ему повезло, они с Марией жили все эти годы душа в душу. Был даже удивительно как слабохарактерный брат смог построить один из самых прибыльных автозаводов в России. Впрочем, Василь был весьма умян, знал свои слабости и очень грамотно подбирал управляющих. Но его мягкотелостью воспользовался фамильяр, это было очень неприятно обнаружить. В детстве Аверин ничего подобного за анонимусом не помнил. Да, Диф особенно выделял Василя и всячески подчеркивал, что именно тот является его хозяином, Но такое поведение можно было считать верным. Бабушка держала анонимуса в узде, а сейчас он почуял свободу и начал перехватывать бразды правления в доме. Дядюшка! Подумать только. Крепостные дядьки-воспитатели остались в далеком прошлом. Значило ли это обращение, что Миша считает Дива своим родственником? С анонимусом придется побеседовать. Я уверен, не сомневался, что этот разговор не понравится им обоим. Наконец дверь открылась, и вышел доктор. Он подошел к собравшимся и, устало вздохнув, проговорил. «Я поставил графини копейницу. Сейчас ее состояние более-менее стабильно, пульс выровнялся. Надеюсь, скоро ей станет легче. И он обвел взглядом всех присутствующих. «Прошу простить меня, но если я еще раз увижу, что госпожа приносит водку, я уеду в тот же день». «Разве вы не понимаете, что этим убиваете ее?» Аверин шагнул вперед. Ему было необходимо заручиться поддержкой врача. «Так вы хотите сказать, что ее аритмия связана с употреблением алкоголя?» Доктор вздохнул. «У меня нет другого объяснения. Полгода назад ей делали ЭХО-КГ, и ее сердце было в хорошем состоянии для ее возраста, конечно. Нет особых причин для таких внезапных резких приступов». Тем более для сутра рвоты. И... Но организм ее сиятельства очень сильно изношен, весь. Я думаю, сердце, сосуды, печень, почки и прочее просто уже не справляются с ее привычками. Алкоголь, жареная, острая, вы же понимаете. Тем более, что ей становится плохо почти всегда, именно после принятия ее любимой ежедневной стопки. Я запретил пить коньяк. — И вот, посмотрите, теперь это водка. — Значит, если бабушка откажется от алкоголя, она поправится? — доктор развел руками. — Старость не лечится, к сожалению. — Но еще пару лет, а может, и все пять, госпожа вполне бодро осилит. Аверин повернулся к брату и поймал его взгляд. Тот на секунду отвел глаза в сторону, но, замешкавшись на мгновение, все же заговорил. — Анонимус, я запрещаю... «Давайте, бабушки какой-либо алкоголь!» Див поклонился. «Как прикажете, хозяин!» Аверин мысленно поставил фамильяру плюсик. По крайней мере, прямой его хозяин до сих пор для него авторитет. Возможно, удастся мирно поговорить с Дивом и ограничиться простым внушением. Аверин сидел в беседке в широком плетеном кресле и наблюдал, как Люба выиграет с младшими детьми. Из девушки определенно со временем выйдет хорошая мать. Неподалеку на скамейке сидела Марина, и, судя по всему, то ли вязала, то ли вышивала. Марии не было видно, она руководила подготовкой к ужину. Из дома вышел Василь и, на ходу доставая папиросу, направился к беседке. Уселся в соседнее кресло и закурил. — Эх, все-таки я рад, что ты приехал, Гера. Пусть и повод нехорош, мы все тут скучали по тебе. — Аверин усмехнулся с некоторым сомнением. «Ну-ну, особенно твой сын, который меня не знает, твоя средняя дочь, которая меня не помнит, и твоя жена, которая меня терпеть не может». «А ты сам виноват, что не знают!» — воскликнул Василь. «Ладно бы ты в столице жил, так ведь ехать всего ничего. Приезжал бы хоть на выходные, на рыбалку бы сходили, или уток пострелять». Аверин не представлял. Как подобные занятия могут доставлять кому-то удовольствие? Зачем ползать по болоту, чтобы подстрелить и потом мужественно жевать жесткую невкусную утку? Тем более, если можно заказать у мясника отличную откормленную индейку. Рыбалка — это натурально бессмысленное убийство времени. А Василь тем временем продолжал. — А на Марию ты не обижайся. Она до сих пор не может постить того, как ты обидел ее сестру. Аверин вздохнул и пожал плечами. — Да, я был груб. — Очень груб, — добавил Василь. — Очень груб. Ну я же извинился. — И через три года, — заметил брат. — И все равно так и не женился на бедной девочке. — Ну, вот за это я точно извиняться не собираюсь. Сам выбрал и женился на ней. Но ты почему-то выбрал Марию. Василь наклонился поближе, обдав ароматом хорошего табака. — Если честно, я их до сих пор очень плохо различаю. Они Маш... даже стареют одинаково, несмотря на то, что Маша троих родила, а Марина до сих пор в девицах. А Веря на Марину. — Не различает? — Да они же совершенно разные. — А почему ты ее обратно в скит не отошлешь? — поинтересовался он. — Ну, — Василь сделал глубокую затяжку и затушил окурок в глубокой серебряной пепельнице. — Разве это жизнь в ските? — бедной девочка не виноват, что ты ее отверг. — Да и с детьми она, Маша, очень помогает. — А бабушке в ските нравится больше, чем с вами, — заметил Аверин. — Марина бы, может, карьеру сделала. У нее уж силы есть, как и у Марии. Их же поэтому бабушка притащила сюда. Василь развел руками. — Если она захочет, я отвезу, конечно. Но ей тут определенно нравится больше. — Да, мы же не заперты в поместье. Я часто вожу их в оперу или даже на аттракционы. Аверин продолжал смотреть на Марину. Интересно, а где фамильяр, от которого девочек так тщательно прятали? В ските сестер, насколько знал Аверин, не удочеряли. А значит, к скиту фамильяр не перешел. Тогда почему Василий не получил его после свадьбы? Что с ним, заперт? Или его отправили в пустошь? Хотя вряд ли. Бабушка бы не стала лишать внуков такого хорошего наследства. Надо будет спросить у нее если ей станет лучше. На крыльцо вышла Мария. Она улыбалась. — О, полагаю, пора ужинать, — обрадовался Василь и, потянувшись, поднялся с кресла.